«Да, но его пламя несколько раз попало в Большого Дракона. Не похоже, чтобы это возымело какое-то действие. Наверное, оно недостаточно горячее. Эрл отлично увертывается, но все это вопрос везения. Одно единственное попадание и пшик». Слова медленно впитались, потом переварились. «То есть вы хотите сказать...» Медленно проговорил Ваймс, что все это только... Только работа на зрителей?» Он там выделывается просто, чтобы произвести впечатление. Он не виноват. Раздался голос материализовавшегося у них за спинами колона. У собак ведь точно так же, сам вспомни. Какой-нибудь песклявый моське и в голову не приходит, что она кидается на здоровенную псину. У мочки просто чешутся лапки. Оба дракона, по-видимому, решили избрать типично клатческую тактику боя, то есть на расстоянии. Еще одно кольцо дыма. Еще одна волна белого пламени, и оба отступили на несколько сотен ярдов. Король паркский парил, быстро взмахивая крыльями. «Высота. В ней все дело. Когда дракон дерется с драконом, высота — вот главный козырь». Эрл балансировал на собственном пламени. Судя по его морде, он размышлял. Затем небрежно, так, словно парить на собственных желудочных газах драконы научились еще миллионы лет назад, — Он взбрыкнул задними ногами, сделал сальто мортали и устремился прочь. Какое-то мгновение он еще виднелся серебряной полоской, а потом исчез за городскими стенами. Его исчезновение сопровождалось единодушным стоном десяти тысяч глоток. Ваймс только руками всплеснул. «Не стоит так волноваться», — поторопился успокоить начальника шнопс он, «Он, наверное, улетел, чтобы выпить там, перекусить или что-нибудь в том же роде». Может, у них закончился первый раунд? Да, но он слопал наш чайник и кучу других вещей, неуверенно возразил колон. Такой чайник и ед просто так не убежит. По-моему, логично. Существо, способное слопать чайник, просто так не убегает. А моя жидкость для полировки лад, ее он тоже выпил, вставил Марков. А стоит она почти доллар за банку? Вот-вот, обрадовался поддержке колон. И я про то же. «Послушайте». Ваймс всеми силами пытался сохранить выдержку. «Эрл симпатичный дракончик, и нравится мне не меньше, чем вам. Симпатяга, ну что тут скажешь. Но сейчас он поступил очень разумно. Да вы и сами рассудите, зачем ему сгорать заживо? Только ради того, чтобы спасти нас? Никто так не поступает, и на его месте вы бы тоже удрали». Большой дракон города прошелся, если можно так сказать о парящем в воздухе драконе, над площадью, после чего взял и спалил ближайшую башню. Он победил. Никогда не видела ничего подобного, заметила госпожа Овниц. Обычно драконы дерутся до смерти. Наконец-то вывели одного с мозгами, угрюмо сказал Ваймс. Давайте смотреть в лицо фактом. Шанс, что дракон размером с Эрла победит такого гигантского монстра один на миллион. Воцарилось молчание того типа, которое наступает, когда кто-нибудь вдруг берет самую прекрасную ноту на свете и мир замирает от восторга. Стражники переглянулись. Один на миллион? с нарочитым равнодушием переспросил Маркову. Определенно, ответил Ваймс. Один на миллион. Стражники опять переглянулись. Один на миллион, повторил колон. Один на миллион! согласился Шнопс. Точно! подтвердил Марков «Один на миллион». Последовала еще одна насыщенная электричеством пауза. Члены рядового состава гадали, кто из них первым произнесет это. Сержант Колон набрал в грудь побольше воздуха. «Но он может сработать», — выдохнул он. «О чем ты?» — резко произнес Ваймс.